Глава восемнадцатая Всему приходит конец. Отошла и эта страшная ночь. Встало утро, и при белом свете опустился огонь вниз, и приутих, устало добирая остатки. Утро встало теплое и сырое, и едкий дым, не подымаясь, обволок поселок и не сходил с него. И по берегу, и по льду темнели и чадили головешки. Расквашенный грязный двор, резко очерченный с двух сторон широкой и дымящей полосой пожарища, представлял из себя что-то до жути окончательное и безнадежное. И уцелевший зелененький магазинчик ничуть не успокаивал, а добавлял напротив выбивающимся своим видом и горечи, и боли, и угар. Под огромным новым брезентом так и лежало посреди двора спасенное Орсовское добро. И под брезентом же лежали до сей поры неразлученные дядя Миша Хампо и Соня. И там, и там стояла над брезентами охрана, никого не подпуская и не вступая в разговоры. Ждали милиционера и следователя. Ждали комиссию, и одну, и вторую, и третью, которым теперь не будет конца. Ждали собственное начальство и высокое приездное. С первым рабочим часом во все адреса посланы были телеграммы. Оставили всякие труды. Тихо было в гараже и на улицах, и ни звука не доносилось с нижнего склада. Ждали. Ждали, что будет дальше. Иван Петрович, воротившись с пожара, не прилег. Печь топилась, когда он пришел. Алена и под бомбежкой не забыла бы обиходить дом. И сразу подано было на скорую руку на стол. А подав, Алена горько-горько зарыдала и упала на кровать. Иван Петрович посидел, посидел, не притронувшись к еде. Потом переобулся, посмотрел в окно, как несет с берега дым, и вышел. Он пошел к Афоне, чтобы успеть до того, как Афоня свалится в сон. Но и Афоня не собирался ложиться. Дочь промывала и смазывала ему чем-то две глубокие, как раны, запекшиеся кровью ссадины на лбу и подбородке. Когда дочь отнимала руки, Он прихлебывал из огромной металлической кружки чай. Спросил Иван Петрович, что будем делать, Афанасий? Ты знаешь, что теперь делать, нет? Жить будем, морщась то ли от потревоженных ран, то ли от потревоженной души, сказал Афоня. Тяжелое это дело, Иван Петрович, — «Жить на свете, а все равно, все равно надо жить!» И тоже спросил, отхлебнув из кружки, «А ты что решил делать?» «Будем жить!» Только и переставив те же самые слова другим порядком, ответил Иван Петрович.